наша первая работа. Поэтому, когда один высокопоставленный чиновник-монах обратился к Ауфшнайтеру с просьбой спроектировать растительный канал, мы восприняли это как добрый знак в плане нашего будущего. Мы от радости просто лишились дара речи. Это был первый шаг к тому, чтобы закрепиться в Лхасе, и сами монахи помогали нам сделать его. Ауфшнайтер сказал, Незамедлительно начал делать замеры. Я захотел помочь ему в этом, потому что рассчитывать на более понимающего в этом вопросе помощника не приходилось. Так что я отправился к месту его работы на Линкоре. Там меня ожидало поразительное зрелище, равного которому не найти во всём мире. Сотни или даже тысячи монахов в красных одеждах сидели на корточках и занимались делом, для которого мы обычно ищем уединение. Это Это было просто неописуемо. Да, незавидное досталось Аушнайтеру место для работы. Мы яростно принялись за дело, стараясь не смотреть по сторонам, только бы побыстрее всё закончить и уйти оттуда. Дело у Аушнайтера спорилось, и уже через 2 недели можно было приступать к рытью траншеи. Для этого ему выделили 150 рабочих, и мы почувствовали себя крупными предпринимателями. Но мы ещё не были знакомы с местными методами работы. Тем временем я тоже искал себе занятия. Сад Царона всё ещё оставался самым подходящим местом для меня, больного человека, и я много размышлял о том, что можно сделать для его украшения. Наконец меня осенило: надо соорудить фонтан. Я всё тщательно замерил и сделал чертёж. Замечательный план был готов. Сарон с энтузиазмом воспринял мою идею. Он лично выбрал слуг мне в помощь, и я удобно устроился на солнышке и стал руководить своей свитой. Скоро был проложен подземный трубопровод и вырыта чаша бассейна. Когда мы приступили к бетонированию, Сарон не смог отказать себе в удовольствии и лично принял участие в этом процессе. Ведь во время строительства большого железного моста Он стал настоящим экспертом в бетонном строительстве. Затем мы разместили на крыше дома цистерну, из которой в фонтан должна была поступать вода. К сожалению, закачивать воду наверх оказалось делом долгим и трудным, но я извлёк для себя пользу и из этого процесса, орудовал ручным насосом, тренируя таким образом мышцы. Наконец, наступил торжественный момент. Струя воды поднялась в воздух на высоту дома. Детская радость охватила всех домочадцев. Этот фонтан, единственный в Тибете, с этих пор стал главной достопримечательностью знаменитых праздников в саду Царона. За всеми этими новыми впечатлениями и необычными занятиями мы почти забыли о своих заботах, но тут в один прекрасный день Танме принёс нам вышедшую на тибетском языке газету и показал заметку о нас. Мы с большим любопытством принялись за чтение. В статье рассказывалось, как мы преодолели горы, чтобы добраться до Лхассы и попросить защиты в этой благочестивой нейтральной стране. Доброжелательный тон заметки мог только положительно повлиять на общественное мнение, а значит, в какой-то мере поддерживал наше прошение. Вообще-то, такая газета в Европе была бы совершенно незначительным листком. Она выходила раз в месяц в Калимпонге, в Индии. тиражом в 5 сотен экземпляров, и издатель сам прилагал усилия к её распространению. Но в Лхасе это издание пользовалось определённой популярностью в тех кругах, которым оно было адресовано, а отдельные экземпляры издатель даже посылал исследователям Тибета в разные уголки мира.